Дядя стиснул зубы и задумался. Вена на его виске запульсировала. — Ладно, — наконец изрек он. — Будешь говорить, что я велел. Подпишу эту чертову бумагу. Но если обманешь, пеняй на себя. Дядя круто развернулся и хлопнул дверью, так что из частого переплета над ней вылетело цветное стеклышко. — На кухню Гарри не вернулся, отправился к себе в комнату. — Хочешь вести себя как истинный магл? Начинай прямо сейчас! Гарри долго собирал подарки с открытками, наконец, с тяжким вздохом спрятал все под кровать к учебникам, подошел к клетке. Букле и стрелка, которая уже оправилась от перелета, спали, спрятав под крыло головы. Гарри снова вздохнул и разбудил сов, потыкав пальцем ту и другую. — Букля! — жалобно молвил он. — Вам со стрелкой придется улететь. Только на неделю. Я Рону напишу, он присмотрит за тобой. — Ну, не надо так смотреть, ради бога. В больших янтарных глазах Букли читался упрек. — Я не виноват. — Я только так смогу получить разрешение, чтобы с друзьями ходить в Хогсмит. Гарри написал Рона письмо, привязал к лапе букль, и минут через десять совы вылетели из окна. Гарри убрал пустую клетку в шкаф. — Эх, тоска! — Но делать нечего. Скучать долго не пришлось. Вскоре весь дом огласили крики тети Петуни. — Когда прибудет тетушка, немедленно выходи поздороваться и пригладь свои патлы неряха. Ну, что он может поделать с волосами? Да и тетушка Марч обожает его ругать. К чему лишать ее удовольствия? Немного погодя, зашуршал гравий, хлопнули дверцы машины, в саду раздался топот. «Приехали!» — «Открой дверь!» — зашипела тетя Петунья. С тяжелым сердцем Гарри повиновался. На пороге стояла тетушка Мардж. Это краснолицая внушительной комплекции дама очень походила на дядю Вернона. У нее были даже усы, ну, правда, не такие пышные, как у дяди. В одной руке она держала здоровенный чемодан, Второй прижимал их к груди старого угрюмого бульдога. «А где мой ненаглядный Дадли?» — гаркнула тетушка. «Где мой медвежонок?» В коридоре появился толстяк Дадли. Соломенные волосы прилизаны. Из-под пяти подбородков выглядывает галстук бабочка. Ткнув чемодан гарри, тетушка ринулась навстречу племяннику, Удар пришелся в живот, и у Гарри перехватило дыхание. Тетушка Мардж подбежала к Дадли и, потискав его одной рукой, смачно чмокнула в щеку. А Гарри прекрасно знал, что ее объятия Дадли терпит лишь потому, что тетушка ему за это платит. И действительно, когда объятия разжались, в кулаке толстяка хрустнула двадцатифунтовая бумажка. «Петунья!» — воскликнула тетушка и двинулась к ней. На Гарри она и не взглянула. Он был для нее пустым местом. Тетушки поцеловались. Мардж прижалась массивной челюстью к впалой щеке тети Петуньи. Появился и дядя Вернон, сама любезность. — Мардж, не хочешь ли чашку чая? — предложил он. — А что желает день? «Злый день желает испить чаю из моего блюдечка», — ухмыльнулась тетушка Марч. Семейка отбыла на кухню, а Гарри остался в коридоре с тяжеленным чемоданом. «Это ничего, хорошо, что ушла», — подумал Гарри и, не торопясь, потащил чемодан в спальню, приготовленную для тетушки Марч. Когда Гарри вернулся в кухню, тетушка уже попивала чай с фруктовым тортом, а в углу злыдень, шумно локал чай из блюдца. Пол вокруг был забрызган слюной и чаинками, тетя Петуния была явно не в восторге, эта блюстительница чистоты терпеть не могла животных. — Послушай, Мардж, а кто присматривает за другими собаками? — полюбопытствовал дядя Вернон. «Полковник Фабстер!» — загудела тетушка. Он вышел на пенсию, ему все равно делать нечего. Но моего бедного старичка я на него оставить не могу. Злый день так без меня грустит, так грустит!» Гарри сел за стол, и собака зарычала. Тетушка Марч повернулась, и тут как бы впервые заметила Гарри. «Ага!» — рявкнула она. «Ты все еще здесь!» — Да, — кивнул Гарри. — Да? — передразнила тетушка. — Как ты разговариваешь, неблагодарный мальчишка? Вернон и Петунья столько сделали для тебя, а ты... Если бы тебя оставили на моем крыльце, я бы с тобой миндальничать не стала. Сразу бы отправила в детский дом. В детском доме было бы куда лучше, чем здесь, у Дурслей, вертелось на языке у Гарри. Молчи, Гарри, молчи, помни об уговоре, сказал он себе и выдавил некое подобие улыбки. Ох, он еще и ухмыляется, возмутилась тетушка. Совсем не изменился, грубиян. А я-то, и я-то надеялся, что хоть в школе тебя перевоспитают. Тетушка одним глотком осушила полчашки чая, вытерла усы и продолжила. Кстати, Вернон, это. «Что за школа-то имени святого Брутуса?» — не замедлил с ответом дядя. «Самое подходящее место для безнадежных случаев». «Ясно», — тетушка повернул из их Гарри. «А в этой школе розгами-то хоть лупят?» «Ну...» Дядя Вернон коротко кивнул ему из-за широкой спины тетушки Мас. «Ага», — кивнул Гарри. Потом решил, что говорить надо подоходчивее, и добавил — лупят, все время лупят. И правильно делают. Тетушка Марц хлопнул по столу: Все это чепуха, что, мол, детей пусть их хулиганов нельзя пороть. Да и сотни придурков 99 заслуживают порку. — Не сомневаюсь, тебе там достается часто. Да — Да-да, — кивнул Гарри, — очень часто. Тетушка Марц прищурилась. Не нравится мне, как ты разговариваешь, процедила она. Что-то ты слишком спокойно рассказываешь про наказание. Сдается мне слабовато тебя там лупят. На твоем месте, Петуня, написала бы я в школу письмо с просьбой драть этого паршипца посильнее. Такие, как он, требуют особо строгого обращения. Дядя Вернон забеспокоился. Вдруг Гарри не выдержит. И забыв. — Об уговоре брякнет Марц что-нибудь неподходящее. — Марц, ты смотрела утренние новости? — поспешил он разрядить обстановку. — Что думаешь о сбежавшем преступнике? Так вот и поселилась тетушка Марц на Тисовой улице. И Гарри вдруг понял, что до нее все шло не так уж и плохо. Дяде Вернону и тете Петуньи он старался не попадаться на глаза, и это всех устраивало. С тетушкой Мардж такое не пройдет. Постоянно требует находиться при ней, чтобы досаждать норовоучениями. И хлебом не кормить. дай сравнить его с Дадли. Особенно нравилось ей заваливать толстяка дорогими игрушками, подарит и смотрит на Гарри, ждет. Что он попросит. Тетушка Марч, а мне что? И все время нудит, какое Гарри бесполезное, пропащее существо. Со дня приезда тетушки Марч прошло три дня. Все обитатели дома номер четыре по Тисовой улице сидели за обеденным столом. Ты не виноват, Вернон, что мальчишка неисправим, утешала тетушка Марч, брата. Ну, что поделать? Клён уже родился с гнильцой. От негодования у Гарри задрожали руки, к лицу прилила кровь. «Помни об уговоре и молчи, думай о Хоксмеде, не обращай на нее внимания», — внушал он себе, уставившись в тарелку. Тетушка налила в бокал вина и провозгласила. «С собаками тоже всегда так. У дурной суки дурные щенки».